Глава 8. После обеда Смальков повёл Андрея показывать Колу. На пустынных лугочках трава начала густо желтеть, казалась тёплой и мягкой. Светило низкое солнце. Город был тихим и дремлющим. У редких прохожих в глазах немой вопрос. Смальков предупредительно снимал шапку, кланялся, желал здоровья. Кланялся и Андрей, отойдя, незаметно оглядывался. Приставив ладонь к бровям, коляни смотрели им вслед. А Смольков ретиво шагал, не останавливаясь. Уверенно вел Андрея. «Куда ты гонишь?» — не утерпел Андрей. «Иди, знаю, куда веду. Ахнешь!» Смольков опять старшим сделался. Его сметливость, умение обращаться с незнакомыми людьми, бывалость, поражали Андрея. Про себя лишь дивился. Настолько преобразился Смольков, даже походка другой стала. «Надо его держаться», — думал. Из тюрьмы вызволил, чуть ли не жизнь спас. А как сы справником разговаривал по благородному, деньги на житё не просил, требовал, ничего не боится. С квартирой уладил, хозяйку так умаслил, что накормила и баню пошла топить. Из переулка вышли две девки в красных сарафанах с вёдрами на коромыслах, они весело болтали о чём-то своём. Смольков ускорил шаг, расправил на рубахе повязку, заигрывая спросил: "Куда это с пустыми вёдрами?" Девки остановились. Глаза с неостывшим смехом, любопытные, сами характером неробкие. В коло утопить пошли, жемчек черпать. Андрей подходил за Смальковым. Отличались здесь девки. Вот и эти. Одежда вроде бутничная, а с достатком нарядная. Смальков не умолкал. Или в колодец квады не стало? Заходите, угостим вас. Скотину пойм из колодца в подселённое она там. А неленивые из колоы пьют. Они говорили с Малькову в тон. Бойко и Смальков, не смущаясь нарядности девок, пересмеивался с ними, браво расправив узкие плечи, лихо заломив шапку. Андрей ждал поодаль, в разговор не встревал. Смальков подошёл, возбуждённый, похвастал: "Девки, они брат всегда мои были. Да буду мандалину сам увидишь. Что это они разряжены? Вроде праздник, но не престольный. Не из бедных, видать. Вишь, Доматова круг какие?" Дома и вправду больше двухэтажные, из брёвен толстых, крыши тесовые, окна, что в горнице, почти везде одинаково светлые, крашеные. На окнах цветы, фуксии да герани, занавески чистые, ровно бари живут. В родных местах Андрей видал такие дома только у первых богатеев. "Вольные", сказал Смальков. "Границы рядом, а там", махнул рукой в сторону. "Там ещё богаче живут. Там совсем воля". Андрей присматривался к городу. Да, хороши дома, ворота с навесами, под навесом крест, почитают Бога. Нет, не все дома одинаковы. Есть вон и победнее, с подслеповатыми оконцами, а вон и тесницы на крыше зеленеют от мха. Вдоль домов мостки деревянные, заборы тесовые, а лесу кругом не видно. Где же они его берут? Холмы вон и какие! Покатые да большие, а поросли только кустарником. и сколько шли по заливу, тоже лесу почти не видели. На князьке у домов на амбаре ли к высоким шестам петухи, человечки, кораблики прилажены. Искусно вырезанные, разукрашенные, с вертушкой. «Для чего это?» — спросил Андрей. «Флюгарки!» — Смольков знал все. «Ветер показывает. Морем тут кормятся. Знатно живут. И бар тебе никаких. А ведь тоже Россия!» Смольков почему-то рассердился. «Они не указ, нам и не ровня. У нас судьба на бумаге записана, а бумага лежит на полке. Пока не трогают, и нам хорошо. А поднимут да поглядят в нее. И пойдет, раб божий, Андрей Широков обратно. Да не в солдаты, нет, брат, на каторгу». «Чего это они их поднимут?» С недоумением отозвался Андрей. «Я свое получил». «Не все, Андрюша», Тихо – тихо-тихо сказал Смольков. «Спросят, зачем лгал?» Зачем напрасную клятву давал? Или забыл, как сюда попал?» Андрей замолчал. «Ну зачем же так? Ничего он не забыл». Говорить расхотелось. Они миновали окраину. Домишки тут были и вовсе бедные, неухоженные да маленькие. И город остался позади. За луговиной поднималась гора. Смольков повернул по тропе вверх. Вся земля, как бородавками, в лунами усыпана. Везде песок да камень. Никудышная земля, к хлебопашеству негодная. И чем живут люди? Разве рыбой одной сыт будешь?» У Смолькова развязалась обора от лаптя. Андрей вспомнил, как из подволь рассматривали их девки. Ненароком задерживали взгляд на износившихся лаптях и серых анучьих. Прятали за веселым говором любопытство. Нет, не мог Андрей, как Смольков, чувствовать себя на равных и шутить с ними. Смольков наверху поджидал Андрея. Он тяжело дышал, на сухих щеках разлился румянец. "Голеди, Андреуха". Андрей подошёл к Смалькову и оглянулся. Никогда он не видел такого раздолья сверху. Бледный синевой расстёкся залив. Особки, покатые и крутые, насколько глаз хватало, шли и шли к заливу, громоздились, стеснили друг друга, то обнажённые, то усыпанные кустарником, в неярком солнечном свете играли первым золотом позднего лета. Река справа и река слева. Внизу под ногами сгрудился город. Крепость раскинула стены плечи, смотрела башнями на залив. Отгораживала от него большой собор девятнадцати главы, каменную церковь поменьше и казенные дома. Теснились улицы, к крепостной стене жались дома, и только здесь, у подножия, на Луговине, было просторно. «Да-а-а-а», — вымолвил Андрей. «Что я говорил?» Смольков подошёл ближе, и так стояли они плечок к плечу. Удивлённые и зачарованные, глядели молча. Поверху тянул ветер, медленно плыли облака. Диво-то какое! Андрей вдруг почувствовал, что из залив и город этот и слова Смолькова слились воедино, перемешались, и в душе зарождалось что-то неведомое доселе. Оно ощутимо росло внутри, комком поднималось к горлу. И требовало новых и необычных слов. Он глотнул воздуха и облизал сухим языком губы. Вот она, мать России, в красоте какой начинается. Шапку охота снять, поклониться. Дивная страна. Помнишь, на судне хозяин говаривал: Смальков отошёл от Андрея, сел на камень, и Андрей удивился. Смалькова как подменили, он смеялся. Вряд половина того, хозяин, а ты слушаешь, сторона дерёва путёвая не растёт. Ты больше своим умом живи. Они все хитрые, в душу хотят залезть, выведать, а ты распустил с Леони Россия. Не начинается она здесь, а кончается. Не отрываясь, Андрей следил за игрой облаков. Ему казалось, что вот-вот он постигнет что-то невидимое, но важное и большое, как этот мир. «Ты еще не знаешь!» — не умолкал Смольков. «Красивых мест на земле! Ой, сколько! Россия!» Показалось, Смольков криком спугнул, помешал понять это новое, необычно важное. Непрошенная обида захлестнула Андрея, он повернулся к Смолькову. «Ты-то от Коля все знаешь!» Смольков осекся и помягчал голосом. «Откуда? Верные люди поведали, что да как!» Я на предки много повыспросил. Узнал и про Колу город и дорогу дальше, и гору эту, Словорака, называется. Я, может быть, больше твоего хозяина знаю, только молчу. И ты, Андрюх, таись, у меня и других не будь, не любят люди этого. Ты голову то ниже, ниже клони, не гордись. Потом благодарить меня будешь. Смарков сидел на камне, заматывал на ноге анучу. На Андрея он не глядел. А голос у него опять ровный, тихий. Он съехал с камня, вытянул ноги, сидел, привалясь к валуну, щурился на залив. «Поведу я скоро тебя, Андрюха, в зарубеж, к Норвегам. Никакая власть там достать не сможет. А людей там, отродясь, не пороли. Закону такого нету. И работает там, на медных заводах, много беглых, российских. Живут, не таясь, вольно». Он говорил то же, что и в Архангельске, но теперь это звучало совсем иначе. И Смольков был другим. бывалым знающим сильным. Нет, не надолго держит Андрей обиду на Смолькова. Слушает Андрей, и дух у него захватывает. Ещё недолго, и он, Андрей Широков, крепостной, сколыбеле предназначенный в солдаты, будет вольным, себе хозяином. Неужто он сможет жить, не таясь от людей?